Глава 198. -я. Подходящая способность. Пластинка Шарма внезапно заледнела и словно покрылась изморзью. Калеен задрожал и насторожился, а страх и волнение оставили его на некоторое время. Он поспешно напитал свой шарм энергией и кончиком пальца но успел вытолкнуть серебряную пластинку из кармана, заставив ту упасть под ноги. С лёгким хлопком в воздухе появилось багровое пламя. А комнату наполнили непрекращающиеся взрывы и яркий свет. В спальню охватило чувство спокойствия, которое поглотило всех. Мадам Шарон, бессонного Кенли и даже самого Клейна. Сонный шарм не различал врагов и друзей. Он действовал на всех, поэтому его нужно было бросать в цель. Так заклинание попадало под шерстна. До него доходили остаточные волны, но с их воздействием можно было справиться. Клейн не мог бросить муллет. Его руки стянуло невидимыми нитями, но зато он мог успокоить себя и мадам Шарон. Недавно он как раз рассматривал подобный исход и сумел к нему подготовиться. Его тело было уникально в том плане, что большинство посторонних низкой последовательности этого не могли. Движения мадам Шарон и Кён Ли будто замедлились, а глаза Клена закрылись, и он заснул. Клен быстро осознал, что видит сон, ведь когда он подвергался гипнозу или чему-то похожему, то всегда оставался в сознании. Калеен догадался об этом после того, как он применил на нём свою силу ночного кошмара, и ещё в тот самый первый раз, когда Дейли испытывала его дух. Калеен собственной волей разрушил навязанные ему чужой силой сон и заставил себя очнуться. Он чувствовал, как ослабли все те тысячи нити, что сковали его по рукам и ногам. Глаза мадам Шарон были открыты, но её взгляд был пустым, словно она пыталась проснуться, но у неё не получалось. Кенди лежал на полу рядом с перевёрнутым вниз зеркалом артефактом. Иевор едва вырอด откатился к двери. Вот оно. Клейн освободил левую руку и приштол пальцами. Перед ним тут же засветился тускло-синий огонек духовного пламени, который жёг все нити. После этого Клейн достал револьвер и несколько раз нажал на курок. Бах-бах. Две серебряные пули вылетели из ствола и устремились в сторону женщины, а сам Клейн, не дожидаясь результатов собственного выстрела, Порегнал Кенли попутно разрывая те оставшиеся нити, что всё ещё стягивали его тело. Выстрелы были отвлечением, сигналом капитану, что у них проблема, что они дерутся и им нужна помощь. Но ну и, конечно, если бы пули попали в мадам Шарон, он не был бы против. Правда, ему не верилось, что по ту сторонневой седьмой последовательности можно так просто ранить. Тусклый синий огонь танцевал на прозрачных нитях, и посреди этой сюрреалистичной картины две серебристые пули пронзили тело мадам Шарон. Женщина в полупрозрачном пиньоре размылась, подобно отражению Алелоны на водной глади ночного озера. Огромное растовое зеркало, что стояло сразу за ней, рассыпалось на осколки. Часть, что была размером с ноготь большого пальца, упала на пол. Но другая их часть, напоминающая искажённые человеческие ладони, осталась в раме. Подмена? Сила потусторонней последовательности демоновцы? Калеин заметил случившееся, когда делал перекат, и только потом оказался рядом с Кенли. Так, как своим резким рывком он порвал все опутывающие его нити, то сколосение племени успело перекинуться на его тело. Мадам Шарон полностью растворилась в окружающей обстановке. Обессонный Кенли так сильно схватился за горло, что его язык вывалился, и на пол закапала слюна. Но тем не менее он не переставая всё сжимал и сжимал свои руки. Желая найти причину столь странного поведения своего напарника, Келен смотрел его духовным зрением, но безрезультатно. Неожиданно он вспомнил описание из озапечатённого артефакта 30271, где говорилось, что опаснее всего увидеть самого себя. Может, он посмотрел в ростовое зеркало и увидел своё отражение в артефакте? Он догадался Клейн и, не раздумывая, достал ещё один серебряный шарм треугольной формы, заупокоенный. Алый. Выкрикнул Клейн на гермесе, напитывая шарм энергией и откидывая его куда-то в сторону, после чего пошевелил рукой и крепко сжал зеркало духовного медиума. боковым зрением стараясь не смотреть на своё отражение, он убедился, что зеркало повёрнуто с стеклом вниз. Треугольный омлет зажёгся синим пламенем, а мягкой и спокойной темнотой накрыло Кендли, слегка затронуло Клейна. Нервное напряжение рассеялось. Кендли расслабил руки, и отпустил горло. Клейну в этот момент показалось, что он дома, стоит у окна закрытого балкона и смотрит на тихую улицу. Мыслями и тело man был полностью расслаблен. Это Во Клейн добивался. В этот самый момент Клейн почувствовал полную безмятежность, казалось, он единственный человек во всём мире, и вокруг него ничего не существует. Прорвав затянувшую его безмятежность, Клейну пришла внезапная мысль: мадам Шаран собирается атаковать справа. Это было предвидение клоуна, его боевая способность. Даже не задумываясь, Клейн перехватил зеркало поудобней, и тотчас прикотился влево. нав мерсте, где он только что лежал, ударил горящее чёрным пламенем кинжал. Очертания женщины проявились, и Клейн быстро направил на неё зеркало. Помимо спасения Кенли, его целью было взять запечатанный артефакт, и иных способов справиться с мадам Шарон Клейн просто не видел. Ожидает рядом с противником, пока появится капитан слишком долго. Амулет полоющего солнца хорош против немёртвых, но против живых плоховат. Кто может вряд ли противник будет ждать, пока Клейн использует шарм. Если не поможет зеркало, то придётся рискнуть и использовать мёдное свистока Зика, а найти объяснение, почему же он выжил, можно и позже. Но, по-видимому, не придётся. Всё получилось ещё лучше, чем ожидал Клейн. Мадам Шарон решила на него напасть и не пыталась остановить, когда он использовал зопокойный шарм и направил на неё зеркало. В этом и состоял простой план Клейна. попасть под действие умертvareния, что увеличит его способность предвидения, затем отклониться от атаки и направить на женное зеркало. Мадам Шрон промахнулась и тут же развернулась, чтобы найти ушедшую цель, но её взгляд неожиданно наталкивается на расколотое на три части зеркало. Зеркало покрылось требью, и в нём проявилась женская фигура с густыми чёрными волосами, спадающими на её лицо. Рука Клейна задрожала, а зеркало, которое было в этой руке, вырвалось. Испланировала на ковёр отражающей поверхностью вверх. Из него появилась бледная рука, вслед за которой вылезла женщина в белой простыне и бросилась на мадам Шарон. Потусторонняя скривилась, её невинные коричневые глаза затянуло чёрной пеленой, а вокруг зажглось семь чёрных комков пламени, которые со свистом врезались в женщину в белой простыне. Женщина загорелась и завопила от боли. Её тело начало исчезать и очень быстро растворилось в воздухе. Словно пуля, чёрное пламя устремилось в сторону Клейна. Его зрачки сузились, и он перекатился со строя, спрятавсь при этом увернуться от пламени. Однако очень скоро его движения начали замедляться. Тонкие нити снова оплетали его тело. Они были словно невидимые для способности клоуна. Чёрное пламя пролетело совсем рядом с лицом Клейна и ударилось в кровать, но не нанесло никаких повреждений. По-видимому, это пламя действует только на живых или объекты, обладающие духовностью. Клейн даже не успел порадоваться своему успеху, как его голову прострелило ещё одним причувствием. Он довернул корпус и вместо сальта резко развернулся в воздухе и приземлился чуть левее. А танкуда, клейн хотел приземлиться, вонзился в прозрачный кристалл льда. Сам же место удара покрылось измарзью. Она слегка задела Клейна, так как из-за нити он не успел отскочить. Очень быстро его тело окоченело, и хотя он мог двигаться, но делало это очень медленно. Мадам Шарон снова создала вокруг себя конки чёрного огня, и на этот раз в её руках появилось прозрачное ледяное копье. Колен не стал медлить, он опустил руку в карман и схватил мёдный свисток. В этот момент Кендл справился с чарами снеумертварения. Он встал на ноги и пустым взглядом посмотрел на мадам Шарон. Её лицо скрывала тень, что делало его по-настоящему жутким. Кендл бросился в сторону мадам Шарон, так как она была ближе к нему. Женщина втузила глаза и послала в него сгустки чёрного пламени. Кемки пламени врезались в тело мужчины, растели словно снежинки. Поражённый увиденным, клинным мгновение замер, но вскоре пришёл в себя, навёл пистолет на мадам Шарон и выстрелил. Банк. Уклоняясь от пули, женщина шагнула вперёд и бросила в Кен для ледяное копье. Оно пробило одежду, но не смогло коснуться кожи, даже замораживающий эффект не проявился. Банк. Кляйн снова выстрелил, но мадам Шрон на этот раз двинулась в бок в сторону разбитого растового зеркала и схватила большой осколок. Не останавливаясь, женщина продолжила двигаться, одновременно уклоняясь от нового выстрела и наставила осколок на клёнля так, чтобы он отразился на его зеркальной поверхности. Сразу после этого мадам Шрон шагнула в сторону и привела пасколку по рукой, покрытой чёрным племенем. В этот момент Кляйн сделал последний выстрел и не имея никакого выбора, А добросил револьвер. Постои гильза полетели на пол, а оружие ударилось об стену. Калейн уронил со криволивера Кёнли и услышал отчаянный крик своего напарника. Повернувшись к нему, он увидел, что Кёнли согнулся в три погибели, и его страшно тошнит. Сначала на пол полелась желчь, потом упало кроваво-красное сердце, лёгкие, сморщенный желудок, который целиком покрывало чёрное племя.